— Бардак! — поставил мысленный диагноз ведун. Первым вошел в княжьи палаты, коротко и резко поклонился. — Здравудь, княже! Что же это у вас, в бояре, творится? Ворог штурм готовит, а из воевод никто и не чешется. — Как штурм? Какой штурм? Первым вскочил сидевший во главе стола юноша, светлолицый и белокурый, словно ангел. Правда, в войлочном поддоспешнике, расшитом красными нарядными завитушками. Следом, наглядно демонстрируя старшество, поднялись двое пожилых грузных бородачей в шубах, а затем и прочие гости, коих за столом собралось десятка-полтора. «Откуда? Что ты несешь?» «Пошли», — приглашающий кивнул Олег. «Показывай». Подернул под доспешник юноша и поправил ремень. «Где ты там штурм?» — заметил. Все вместе они поднялись на стену, прошли ближнюю башню и остановились возле следующей. «Вон, смотри!» — указал на улочку напротив ведун. «Второй день ворог связки из хвороста сюда из леса возит и бревна стаскивает». Уже домов десять разобрали. Щиты большие навязаны, дабы отстрел прикрываться. Мешков с землей не вижу, но они в проулках, за избами могут лежать. Так, по виду, фашин у них на половину рва уже хватает. Да еще для завала тоже сгодятся. Мыслю через пару дней. Первый штурм начнут. Ров закидают, щиты выдвинут, вал подроют. Стена рухнет. Тут они в город и ворвутся. И их вон, десять на одного. Без стены за день всех вырежут. Да отродясь, того не случалось, чтобы болгары на стены лезли. Со смехом всплеснул руками седобородый боярин в бобровой шубе. Ты, княже, помысли. Сколько животов им тут сложить? При всем штурме-то придется. На умирать они не любят. В усаде сидеть будут, точно тебе говорю. Не впервой. Деревеньки окрестные пограбят, схроны иные найдут. Но головы под топоры подставлять не станут. Ну что им сия жертва? — Да и чего мы сделать-то можем? — поддакнул ему второй рыжебородый в собольем наряде. Ныне токмо смотреть и ждать. Коли и правду сунутся, дозорные тревогу поднимут, тогда и приветим. Напрасно мы тут лясы точим, коняже Пустой разговор. Чем приветим? — зло оскалился Олег. — Стрелами? — У вас тут лучников. С полсотни я видел, не более. Да и те постоянно бить не смогут, выдохнутся. Тетиву натягивает рука уже через час отнимется. Пока не поздно, нужно на стене камней бревна запасать, в любой ополченец вниз мог сбросить, когда булгары близко подберутся. От бревна, коли с такой высоты рухнет, ни один щит не спасет, разнесет вместе с хозяином. Бревна летят хорошо, сразу на несколько сажений все перед собой смахивают. — А где их взять-то, бревна? — неуверенно спросил юноша. — Разве чурбаки пособирать, что на дрова заготовлены? — Дома ближайшие разобрать, бревна на стену поднять, — посоветовал Средин. — Сейчас, пока не началось. Когда булгары полезут, их сюда затаскивать будет поздно. — эй ты умный, дома разбирать! Тут же возмутился Седобородый. «Уран, изщей казны покрывать станешь!» «Княжи! Княжи!» Замахал руками из шатра башни дозорный. «Глянь! Булгары святилища наши жгут!» Дым поднимался над Яблоневым садом, до которого ведун так и не дошел. «Не может быть!» Цепился в свою бороду боярин в соболе и шубе. «Да не, что гнева богов булгары не боятся, то, родясь такого не было!» Среди булгар ныне мусульманы изрядно набралось. Им капища пожечь, токма в радость, вздохнул Олег. «Али колдуны опытные в достатке, каковы же вашу!» Без покровительства высших сил хотят оставить. Эти тоже умеют гнев богов от себя на невинных отводить. Вам же, горожанам, за святотатство отвечать и придется. А может и то, и другое вместе. Так что жди неожиданности, княже. Добром сие не кончится. Волхвы ваши где? Почему не вступаются? От чего богов не упреждают что грех не ваш чужой почему мести не просят Сварослава отец ою увел и слуг его дабы победу в походе вымаливали ответил юноша а кто остался так те в святилище оставались волхвов вразить знам и дело грех они слуги Божьи, сосуды земной мудрости. — Значит, отец твой и дружину увел, и волхвов, и бояр, и воевод самых лучших. Сделал вывод он. с чем же ты остался? — Так стража городская, полсотни ратников, ополчения. Припасов у нас на год осады хватит, и стены городские. Еще ни разу никому унжу завоевать не удавалось. А пытались? Тихо, поинтересовался Олег. Хоть один штурм серьезный случался? Ты это об чем тут намекаешь? Запоздало взвился седобородый боярин. Лучших стало быть воевод увел, а мы тогда кто? Да я. Да ты! Перебил его успевший разозлиться ведун. Ты никак. Со мной старшинством решил мериться кочерыжка лесная. Право мое на приказы оспорить. А суда божьего учинить не желаешь? Олег выхватил из ножен саблю, скинул перед собой. Грузный боярин, попятившись, тоже достал меч. — А ну, прекратить! — ревкнул княжич, впервые выказав власть. Ворог под стенами, а вы меж собой свары затевайте. С булгарами драться надо, а не за места рядиться. Мужчины пустили клинки, не убирая, однако, в ножны. — Ты кто таков, иноземец? — зло прошипел боярин. — Именем Олег, по службе боярин, личный чародей князя русского. В избежание новых препирательств поднял планку до предела ведон. «Знать вы обо мне должны. Не первый год по Руси странствую и поручения княжи исполняю. А мои предки князьям Галицким уже в седьмом поколении служат», — гордо заявил бородой на чем, собственно, спор можно было считать оконченным хотя семь служивых поколений и гарантировали права на закону гордость однако боярин стольный русский безусловно значился старше окраинного захудалова и что ты тогда делать присоветуешь боярин олег спросил юноша ближние дома разбирать бревна сюда забрасывать, чтобы можно было быстро в дело пустить. И хорошо бы помосты здесь сделать, дабы именно на это место быстрее подниматься и припасы доставлять. — Неумочно нам избы чужие рушить! — моментом взвился Седобородый. — А на то горожане, не согласятся, не слушая его, княжещеся дар, да он тебя... С людом ужинским поссорить желает, От народа тринуть, волнения вызвать. А каково ты матерям, без крови детям, Без еды и после в глаза смотреть станешь? Ныне все тебя любят, А потревожишь, так обозлятся мигом. Батюшки пожалятся, Старшего брата в наместники звать захотят. А у вас чего? демократия удивился ведун тогда нужно сваливать копейки ломаны из этот город не дам ты чужак тебе на люд простой наплевать крикнул боярин ты уйдешь нам тут жить сперва выжить попытайтесь посоветовал олег вам город дороже или десять изб ближайших булгары — На штурм, может, статься и не пойдут? — неуверенно ответил княжич. — А обида среди горожан на своевольство мое останется. — Значит, демократия. Бедун махнул рукой, четко повернулся вокруг своей оси и отправился к воротам над бродом. И тут случилось невероятное сразу за второй башней стены ему встретилась сирень ведьма держала в руках букет колокольчиков вперемешку с незабудками и беседовала о чем то с юным ратником невзрачной наружности бледным что простыня и щуплым даже в стеганке так остановился перед ними олег это водяной колдун — весело сообщила девочка, причем сделала это настолько уверенно, что ведун даже потер ладонью левое запястье, проверяя, нагрелся крестик или нет.